Глава 11. Огрызком карандаша Георг Свинслоу Арчемболт, выпускник Ельского университета 1972 года, записал в своем дневнике: Вчера удачное нападение на фашистско-капиталистических угнетателей. Вражеский лидер Фентон, президент Голденстейт, подонков Элизаблюдов мертв. скатертью дорожка во славу друзей свободы, штаб бастион безжалостных эксплуататоров народных энергетических ресурсов успешно атакован. Из десяти орудий ДС пять попали в цель. Неплохо. На самом деле результат может оказаться даже лучше, ибо пресса, прислуживающая истеблишменту, как обычно, принижает эту значимую победу народа. Георгс покрутил в руке огрызок карандаша. Хотя писать им было неудобно, он неизменно проделывал это с тех пор, как прочел, что именно так поступал Махатма Ганди. Он полагал, что выбрасывая частично использованный карандаш, ты оскорбляешь труд его создавший. Ганди был один из кумиров Георгса Арчэмболта. наряду с Лениным, Марксом, Энгельсом, Мао Рената Курча, Корчач, Геварой, Фиделем Кастро, Сасэром Чавесом и рядом других. Тот факт, что Махатма Ганди был проповедником ненасилия, судя по всему, не особенно его беспокоил. Георгс продолжал писать. Более того, пресса, присалижущая подмётки капиталистов, сегодня ханжески оплакивала смерти увечья, как она выразилась, невинных жертв. Как наивно и нелепо на любой войне так называемые невинные неминуемо гибнуты, становятся колеками, и чем больше война, тем больше число невинных жертв. Когда воюющие стороны ошибочно именуются великими державами, как во время Первой и Второй мировых войн или отвратительная агрессия Америки во Вьетнаме, то невинные пропадают тысячами как скоты хоть кто-нибудь возразил против такого положения вещей ни один ни слова не сказали молящиеся на доллар фюреры прессы и их невежественные авторы лизоблюды справедливая социальная война вроде той, что ведут сейчас друзья свободы не отличается от других разве что меньшими жертвами Ещё в Еле годы стал известен профессорам разухабистым стилем своих письменных работ, но английский не был тогда предметом его специализации. Он изучал физику. Позднее он переключился на химию и получил соответствующий диплом. знания по химии оказались весьма полезными, когда он стал изучать взрывное дело и другие подобные предметы на Кубе. Так постепенно круг его интересов сузился, равно как и его взгляды на жизнь и политику. В дневнике была такая запись. Даже вражеская пресса, для которой характерно скорее преувеличивать, чем преуменьшать подобные обстоятельства, и та признаёт, что погибли только двое, и трое получили серьёзные ранения. Одним из убитых был крупный преступник из управленцев по имени Фентон, другой свинья из охраны. Невелика потеря. Остальные — лакейская мелочь, машинистки, клерки и прочие, они бы должны благодарить за мученичество в благородном деле. Что за пропагандистская чушь о невинных жертвах? Здесь Георго остановился. На худом, аскетичном лице отражалась напряженная работа мысли. Как обычно, он всё приукрашивал в своих записях, полагая, что когда-нибудь дневник станет важным историческим документом наряду с такими трудами, как капиталы, и Цитатник председателя Маутзедуна. Последовал новый поток мыслей. Требования друзей свободы будут изложены сегодня в боевой сводке. Это бесплатное снабжение электроэнергии и газом в течение года. всех безработных, находящихся на социальном обеспечении, стариков. В конце этого года вопрос снова будет рассмотрен друзьями свободы. Немедленное сокращение на 25% платежей за электричество и газ, поставляемые в небольшие дома и квартиры. Все атомные электростанции должны быть немедленно закрыты и демонтированы. Ввести постоянный запрет на дальнейшее развитие атомной энергетики. Если эти требования не будут приняты и выполнены, то последует еще более интенсивная серия актов противодействия. Хватит для начала. Угроза более масштабных диверсий была вполне реальной. Георг окинул взглядом захламленную подвальную комнатушку, Запасов пороха, взрывателей, капсулей детонаторов, глицерина, кислоты и других реактивов. Было предостаточно. Он, ещё три борца за свободу, вставшие под его руководство, знали, как использовать эти запасы. Он улыбнулся, вспомнив искусное устройство, которое они заложили во вчерашних письмах-бомбах. Маленький пластмассовый цилиндр был заполнен легко воспламеняющимся тетрилом и снабжён крошечным детонатором. Над детонатором закреплена пружина с иглой, которая при вскрытии конверта била по детонатору. Просто, но эффективно. Заряда тетрила было достаточно, чтобы оторвать адресату голову или разворотить тело. Разумеется, они ждут сейчас наших требований от прессы и послушный союзник телевидения. Они стали подпевать Голденстейт подлецов Елизаблёв, заявляющие, что под давлением террора политику менять они не собираются. Чушь, полоумие и тупость. Естественно, терроризм вызовет изменения. Так всегда было и так всегда будет. Истории изобилуют примерами. Примерами Гёргоса напичкали во время революционной подготовки на Кубе, Всего через пару лет после получения докторской степени. А до этого он всё больше проникался ненавистью к стране, в которой родился. Он считал её загнивающей тиранией и презрительно именовал Америкой. Он испытывал отвращение к отцу, преуспевающему нью-йоркскому плейбою, который в восьмой раз развёлся и снова женился. и к матери, почитаемой во всём мире греческой киноактрисе, уже оставившей своего шестого мужа. Отвращение к ним обоим и к тому, что они представляли в этом мире, хотя не видел их с мальчишского возраста и за прошедшие 20 лет не получал от них никаких вестей. Его повседневные расходы, плата за обучение в школе и затем в еле оплачивались через посредничество некой афинской юридической компании. Ну, так что же? Терроризм ничего не изменит. Терроризм орудие социальной войны. Он позволяет нескольким просвещенным личностям, таким как друзья свободы, ослабить железную хватку и волю реакционных сил, обладающих властью и злоупотребляющих ею. С террора началась и успешно свершилась русская революция, Ирландская и израильской республики своим существованием обязаны терроризму. Террор Ира во времена Первой мировой привел к появлению независимой Ирри. Терроризм группы Иргун в Палестине заставил англичан отказаться от своего мандата, и евреи смогли создать Израиль. Примечание. Ира Ирландская республиканская армия. Подпольная североирландская организация, сила оружия, отбивающаяся вывода британских войск из Ольстера. Эри ирландское название Ирландии. Конец примечания. Алжир получил независимость от Франции, опираясь на терроризм. Организация освобождения Палестины, ныне представленная на международных конференциях и в ООН, прибегал к террору, чтобы привлечь к себе внимание всего мира. Ещё большего внимания удостоились в результате практики террора итальянские Красные бригады. Георг Свинслор Чемболд закончил работу. Писаниена утомляла его. К тому же он стал заметно отходить от революционной фразеологии, которая, как учили его на Кубе, является психологическим оружием, и обеспечивает эмоциональную разрядку. Но временами такой настрой было поддерживать не так-то просто. Георг встал, потянулся и зевнул. У него была стройная фигура, и он постоянно поддерживал себя в форме ежедневными физическими упражнениями. Глянув небольшое треснувшее зеркало на стене, он погладил пушистые, но аккуратные усы. Он отрастил их сразу после нападения на энергоблок Ламисьон, где выдал себя за сотрудника армии спасения. Согласно сообщениям, переданным в новостях на следующий день, один из охранников электростанции описывал его как хорошо выбритого человека. Так что усы могли бы по крайней мере запутать опознание, если бы дело когда-нибудь до этого дошло. Разумеется, форма армии спасения давно была уничтожена. При воспоминании об Буддаче на «Ла Ламисьон, он усмехнулся. Единственное, чего он так и не сделал, ни до диверсии на «Ла Ламисьон, ни после, так это не отрастил бороду. Она была бы самой настоящей меткой. Люди ведь убеждены, что революционеры обязательно бородатые и нечёсаные. Георгс же внимательно следил за тем, чтобы производить прямо противоположное впечатление. Когда бы он не наведывался в арендуемый им скромный сцейтский домик, его вполне можно было принять за обержёвого маклера или даже банковского служащего. Поддерживать имидж особого труда не составляло, потому что он любил хорошо одеваться. Деньги, которые финский юрист все еще регулярно пересылал на счет Георгаса в Чикагском банке, позволили вести безбедную жизнь. Правда сейчас размер суммы уменьшился, а Георго нуждался в значительных средствах для финансирования будущих планов друзей свободы. К счастью, он уже получал кое-какую помощь от неких доброжелателей, и она должна была возрасти. Лишь одна деталь в облике Георго не соответствовала старательно разыгрываемой роли простого служащего — Руки Ещё со времени начала своих увлечений химическими веществами, а потом и взрывчаткой, он был неосторожен и работал без защитных перчаток. А вот теперь руки его были покрыты шрамами, обезображены пятнами. Теперь он старался быть более осторожным, но было уже поздно. Он даже подумывал о пересадке кожи, но рис казался несоразмерным. Ему не оставалось ничего другого, как прятать руки от посторонних взглядов, когда он оказывался вне дома. Аппетитный запах фаршированного сладкого перца доносился до него сверху. Его женщина, Евэта, была прекрасной стрепухой. Она знала о вкусах Георгоса и старалась угодить ему. Кроме того, она восхищалась его ученостью, поскольку ей самой почти не пришлось ходить в школу. Он делил и ветту еще с тремя борцами за свободу, жившими в этом доме: Уэйдом, ученым вроде Георгаса и приверженцем Маркса и Энгельса; Ютом, американским индейцем, испытывавшим жгучую ненависть к официальным институтам, грозившим уничтожением национальной самобытности его народа; и Феликсом, типичным порождением Детройтского гетто. Тша философия заключалась в том, чтобы жечь, убивать, в общем, уничтожать все враждебное его негативному негативном самого детства, жизненному опыту. Хотя у всех четверых были равные права на ветту Георгас испытывал к ней какое-то собственническое чувство, граничащее с привязанностью. Он презирал себя за неспособность соответствовать тому пункту революционного катехизиса, приписываемого двум русским XIX века Бакунину и Нечаеву, который гласил, в частности, цитата. Революционер человек обреченный. У него нет ни своих интересов, ни дел, ни чувств, ни привязанностей, ни собственности, ни даже имени.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 Все нежные и чувства родства, дружбы, любви благодарности должны быть задавлены в нем единой, холодной страстью революционного дела. Денной и нощно должна быть у него одна мысль, одна цель беспощадное разрушение. Природа настоящего революционера исключает всякий романтизм, всякую чувствительность, восторженность и увлечение. всегда и везде он должен быть не то, к чему его побуждают влечения личные, а то, что предписывает ему общий интерес революции. Конец цитаты. Закрывая дневник, Гёргос подумал, что его и с его справедливыми требованиями должно поступить на одной из радиостанций города уже сегодня. Как обычно, его оставят в безопасном месте, а потом на радиостанцию позвонят и сообщат об этом. Эти идиоты с радио из шкуры выскочат лишь бы заполучить его. Это коммюнике станет ярким материальчиком для вечерних новостей.